Глава 11. Ну Но я с любопытством осматривала окрестности незнакомого городка и невольно сравнивала его с тем, в котором сама родилась и выросла. Непривычные фасады домов цепляли глаз, а вот народ суетился точно так же, как и у нас. Брусчатка знакомо заставляла повозку трястись, будто и не было этого путешествия порталом и долгой дороги верхом. Городская жизнь шла своим чередом. Уличные зазывалы старались вовсю и доказывали делом, что не зря едят свой хлеб. Приглашали в театр на вечернее представление, в трактир у Милены, где сегодня обещали выступить певцы из соседнего города, в клуб благочестивых рукодельниц и ещё много куда. На встречу нам то и дело проносились такие же наёмные экипажи, которые было легко отличить благодаря их жёлтому цвету и синим плащам извозчиков. Реже частные кареты. Довольно много людей передвигалось пешком. Кто-то тащил тяжёлые тюки на спине, кто-то просто спешил по делам, кто-то, наоборот, прогуливался в своё удовольствие. Возле многочисленных продовольственных лавок были выставлены уличные лотки с товаром «Лучшая реклама для любого заведения». Из-за небольших размеров городка торговая площадь имелась одна, и находилась она неподалеку от главной. Шум тут стоял, как при пожаре, но это являлось для торговцев скорее нормой. Каждый хотел продать как можно больше, и поэтому хвалил свой товар как можно громче. Старался мальчишка в шапке, съехавший на одно ухо, продавец газет. Старалась дородная дама в пыльном переднике, стоявшая рядом с пузатой бочкой и хрипло кричавшая во всё горло «Квас!». Отдельный запах шёл от лотка булочника. У меня буквально слюнки потекли от аромата ванили, карамели и ещё чего-то до более знакомого. И если бы не два недавно съеденных куска пирога, я бы бросилась к нему первым делом». С самого края работали на наперсточники, обманывая доверчивых горожан. Я так однажды весь кошель проиграла, пока Ильда не оттащила и не объяснила, что у них невозможно выиграть. Ух, разозлилась я тогда, даже к постовому подошла. Но тот лишь пожал плечами и отмахнулся, как от назойливой пчелы. Сказал, что всё происходит на добровольной основе, поэтому и нарушения закона никакого нет». «Мол, не хочешь – не играй, никто же не заставляет». Тогда-то я и поняла, что не всё так просто и однозначно в этой жизни. «Убрать!» Был первый приказ лорд-канцлера, как только подошвы нашей обуви коснулись утоптанной брусчатки, что устилала рыночную площадь, и Томас с Джереми тут же отправились в сторону мошенников, при виде людей в воинских мундирах, на напёрсточников как ветром сдуло. Местный постовой было дёрнулся в их сторону, но чуть приподнятая бровь лорда-канцлера того мгновенно остановила. По рынку мы ходили следующим составом. Чуть впереди шёл его светлость. После мы с герцогом Ломанским и замыкали шествие Томас и Джереми с одинаково каменными лицами. При нашем приближении замолкали даже самые бойкие торговцы, а некоторые, особо впечатлительные, и вовсе прятались под прилавки – подальше от проницательного и требовательного взгляда лорд-канцлера. В очередной раз я убедилась, что его светлость, лорд Дрейк Вестон, герцог Ириви, недаром занимает свой пост. «В лавку к нам зайдите и цветы у нас купите!» Продолжала голосить самая смелая торговка, но и та сникла, как только поняла, что букеты лорд-канцлера и его спутников никоим образом не интересуют. «Народ оглядывал нашу компанию со осторожным любопытством, но безо всякого стеснения. Все-таки местные, во избежание неурядиц, от высоких гостей старались держаться подальше». А я порадовалась, что новомодность и смелость моего наряда нивелируются компанией мужчин, в которой мне посчастливилось совершать прогулку. Ко мне тоже не осмеливались обращаться, хоть глаза встреченных нами людей и округлялись от удивления. К моему счастью и заметному облегчению никто с презрением не сплёвывал под ноги и не орал «Срамота!» Его светлость повел нас по продуктовому ряду, где мы закупили орехов, сушеных слив, уже нарезанного сыра, вяленого мяса и прочих мелочей, призванных скрасить долгое путешествие. Все это лорд-канцлер собственноручно упаковывал, надежно запечатывал, а после вместе с монеткой отдавал мальчишкам посыльным, которые споры относили покупки в нашу повозку, что ждала на специальной стоянке». За сохранность продуктов, как и за то, что в них не подсунут очередную отраву, можно было не волноваться. Я рассмотрела слабое мерцание фиолетового камня в медальоне его светлости, а это могло значить только одно – менталист использовал магию. Постепенно рынок начал приходить в себя от потрясения. Люди робко продолжили совершать покупки и нам уже не уделяли столь пристального внимания». Пока мужчины рассматривали всякие полезные для походов штучки, приправленные магией, я засмотрелась на шкатулку, выставленную ремесленником на соседнем прилавке. Небольшая коробочка малахитового цвета была настолько искусно выполнена, что я долго не могла отвести от нее глаз, стараясь запомнить в деталях. Природный гладкошлифованный узор самоцвета на крышке был украшен букетиком из полевых цветов ланита. Стебли, если верить торговцу, были выполнены из чистейшего золота, а головки цветов — из белого халцедона. Цена у шкатулки была для меня заоблачной, ползолотого, и позволить себе её приобрести я, конечно же, не могла, «Но кто помешает мне заказать почти такую же у местных умельцев родного города, если я туда всё же вернусь? И пусть она будет выполнена из крашеного дерева, а вместо самоцветов, добытых в горах, украшать её будут простые стекляшки. Складывать в неё те немногочисленные украшения, что достались мне от мамы и бабушки, будет необычайно приятно». Сейчас же приходится мамин кулон и пару простых колец заворачивать в специальную тряпочку и убирать в стол. Отправляясь в путешествие, кольца я благоразумно оставила дома, а вот кулон, сколько себя помню, всегда был рядом со мной. Может, кому-то это покажется глупостью, настолько привязываться к вещам, но в таком случае вряд ли он терял самого близкого человека в шесть лет. А значит, и понять моих чувств ему не дано. «Идем, Мария!» Легонько потянул меня в сторону герцог Ломанский. Краем уха я услышала, как его светлость приобрел магическое огниво, способное разжечь практически любой материал, будь это даже утопленное сто лет назад бревно, полотнище, моментально впитывающее влагу, и непромокаемый плащ, поддерживающий температуру внутри. Как оказалось предназначался он для меня. «Погода в горах непредсказуема. Ты одна, без подходящей одежды», — пояснил свои действия его светлость. Я смутилась. «Принимать подарки от мужчин было чем-то совершенно новым для меня, и хотя умом я понимала, что лорд-канцлер заботится обо мне по долгу службы, всего лишь как о ещё одном члене его отряда, которого нужно правильно экипировать», Внутри от его поступков делалось тепло, и того я чувствовала себя странно. «Спасибо», — негромко отозвалась я и спрятала взгляд, чтобы он не смог прочесть в нем ничего лишнего. «Это ничего не значит, это ничего не значит, это ничего не значит», — упрямо твердила я себе, пока мы неспешно бродили по рядам. Я помнила, что его светлость теперь может считывать мои эмоции, а значит, и их нужно было держать под строгим контролем. Герцог Ломанский вдруг остановился возле лотка Кожевинника, и я вместе с ним, потому как рука моя всё ещё покоилась на локте Андре. Его светлость недовольство не выразил, стал ждать нас в сторонке, давая безмолвное разрешение на покупки». Передо мной лежали разномастные кошели разных цветов и размеров. Многие из них украшала вышивка или кожаные цветы. Один, величиной с хорошую книгу, заставил хихикнуть. «Это ж сколько денег нужно таскать с собой, чтобы его наполнить?» «Такой, наверное, все руки оттянет». Искусно выделанные ремешки лежали свёрнутыми в улитке – Позади торговца на специальной подставке висели сумки, в основном черных и коричневых цветов. Такого разнообразия, как среди кошелей и ремешков, уже не наблюдалось. Оказалось, именно сумки заинтересовали молодого герцога. Он выбрал одну, не очень большую, украшенную по краю витиеватым орнаментом. Под суровым взглядом тёмных глаз лорд-канцлера Кожевенник, заикнувшись, назвал такую цену, что герцогу Ломанскому не пришлось даже торговаться. А я оценила всю прелесть похода за покупками в компании мужчин. У нас в городе, меня хоть многие и знали, но сбивать первоначальную цену приходилось всё равно. Как говорится, служба службой, а монетки в рось, «Мария». «Позволь тебе ее подарить в знак нашей дружбы, раз уж представился такой случай». Герцог широко улыбнулся и протянул мне сумку, а я растерялась от такого внимания. Почему-то перевела взгляд на лорд-канцлера, но тот стоял с каменным выражением лица, лишь только губы его были сомкнуты в одну линию. «Конечно, такое выпиющее нарушение этикета не могло оставить его равнодушным». Мало того, что мы с герцогом разгуливаем под ручку, словно парочка, так он пошёл дальше и мне ещё и дорогие подарки делает. Вообще, насколько мне известно, за этим сейчас так строго следили только в столице и приближённых к ней пригородах, а в отдалённых уголках люди позволяли себе более расслабленное поведение, и никто уже такого большого значения всем этим условностям не придавал». Но его светлость, наверное, привык к безукоризненному соблюдению всех правил приличия. Мне Уточнила, будто был шанс, что я неправильно расслышала слова герцога Ломанского. — Да, Мари, — утвердительно кивнул он и еще раз ткнул в мою сторону сумкой, а после понизил голос. — Ты же не собираешься выставить меня в глупом свете, отказавшись у всех на виду? Кажется, герцог Ломанский загнал меня в угол. Вот правильно мама всегда говорила, чтобы я не связывалась с аристократами. И хотя подарок герцога не вызвал той бури противоречивых эмоций, что и подарок лорд-канцлера, чувство легкой неловкости все же присутствовало. «Пожалуйста, больше никаких подарков!» — горячо шептала я, когда мы продолжили неспешно идти по торговому ряду. Андре с довольной улыбкой на лице, я же с новой кожаной сумкой через плечо. Старую холщовую, как и все вещи из нее, я переложила в обновку. Пожалеете, мое душевное равновесие. Мария, ты поступаешь нечестно. Сделал вид, что возмущен моей реакцией герцог Ломанский, но лукавство, которое так и плясало в его глазах, не дало мне себя обмануть. «Ты спасаешь мне жизнь. Поешь своими настойками за просто так и даже не позволяешь как следует отблагодарить. Ты же не думаешь, что после всего я просто отпущу тебя с миром и с пустыми карманами?» В ответ на это я смогла лишь округлить глаза и закашляться. «Вообще-то я считала, что если меня не повесят за всё, что в этом путешествии происходит, то будет уже хорошо». «Ты именно так и думаешь», — правильно понял мою заминку, молодой герцог. «Мария, я действительно оскорблён». Э -э -э «Давайте пока не будем об этом», — поспешила я дипломатично сменить тему. «Мы с вами всё ещё смертельно отравлены, хоть благодаря целителям и настоям в полной мере не чувствуем действия яда. Когда всё закончится, тогда и поговорим». «Можете не беспокоиться, Андре». Вмешался вдруг Его Светлость. Услуги госпожи Марии будут щедро оплачены за счет государственной казны. Разумеется. Впервые на моей памяти холодно улыбнулся лорд канцлеру герцогу Кламанскей. Но это никак не помешает мне отблагодарить госпожу Марии лично. Пока мужчины прожигали друг друга взглядами, и никто из них не собирался уступать, я выскользнула из хватки молодого герцога и предпочла поберечь нервы и переждать неожиданное противостояние где-нибудь подальше. «Забегу пока в аптеку», — негромко буркнула я Томасу и Джереми, увидев так удачно расположившееся рядом заведение, которое я легко узнала по вывеске с изображением чаша. Мне нужно пополнить кое-какие запасы трав. Фух, протяжно выдохнула я, как только дверь за мной захлопнулась, отрезав отделяющих непонятно что мужчин. Негромко звякнул колокольчик, оповещавший о каждом новоприбывшем посетителе. Я втянула носом такие родные, знакомые с детства запахи и поняла, что начинаю постепенно успокаиваться. Неспешно пошла вдоль деревянных витрин, внутри которых стояли подписанные банки с зельями, настоями и одиночными ингредиентами для их самостоятельного приготовления. В общем, аптека в далёком чужом городе мало отличалась от той, что располагалась в нашем. Выбор мне понравился. Помимо привычных товаров, здесь ещё можно было купить травы, растущие только в горах. У нас их стоимость превышала здешнюю минимум в три раза. Я мысленно подсчитывала, чего и сколько могу себе позволить, как меня отвлёк чей-то голос. «Рад вас видеть, леди!» С показавшейся мне плотоядной улыбкой ко мне приближался недавний целитель. Как его? Эфир? Эвклид? Элит, кажется. Его живот всё так же натягивал ткань форменного халата, будто его кто-то надувал изнутри, а глаза блестели каким-то нездоровым блеском. «Рад, что вы нашли время заглянуть к нам в аптеку. У нас самый большой выбор во всём городе, не сомневайтесь». Господин Элит на правах хозяина взял меня под руку и повёл вдоль витрины. «Вас что-то конкретное интересует?» «Знаете, я пока ещё не определилась. Попыталась я уйти от ответа. Почему-то в обществе пожилого целителя я почувствовала себя неуютно». Может, тот факт, что он видел меня в одном из подням, был тому виной, а может, его слегка сочувственное отношение из-за моей близкой смерти, которая всё равно чувствовалась, как бы деликатен ни был в общении господин Элет. а может, виной тому было его излишне нахрапистое поведение, на мой вкус». Тем не менее, я нехотя следовала за пожилым мужчиной, прикидывая, как бы побыстрее покинуть аптеку и навязчивая общество её хозяина. И лишь тот факт, что снаружи меня ждали два герцога в сопровождении опытных воинов, успокаивал нервы. В самом-то деле, ну что, такого страшного может со мной приключиться в аптеке, учитывая, что я и так уже одной ногой в могиле. «Тогда я просто обязан предложить вам наши самые редкие и уникальные экземпляры», воскликнул целитель и потянул меня в сторону прилавка. «Идемте, они хранятся у меня в особом месте в подсобке». «Не думаю, что смогу их себе позволить», — я сомневалась. «Ваш герцог сегодня вознаградил нас более чем щедро. Думаю, я смогу сделать вам хорошую скидку». «Вы сами откуда, леди?» «Издалека». «Готов поспорить на что угодно. У себя вы не найдете ни корня армелия, ни семена ализиума. Об их уникальных свойствах рассказывать вам не надо. Вы ведь разбираетесь в травах, а иначе бы к нам просто не зашли». Хитрый взгляд по стариковски выцветших серых глаз, казалось, видел меня насквозь. «Ну что, леди, готовы заглянуть в святая святых любой аптеке? Пожилой целитель выдержал почти театральную паузу и продолжил. «В подсобку?» «Да», — выдохнула я, запретив себе колебаться. «От щедрого предложения господина Элида я отказаться не смогла. Это вам не сумочку из нежнейшей кожи заполучить», — «То, что предлагал целитель, было гораздо, гораздо лучше. В нашем городе стоимость редких растений, тем более привезенных издалека, стремилась к заоблачной, и покупать их для того, чтобы приготовить снадобье, становилось практически бессмысленным. Никто из моих клиентов просто не смог бы себе позволить приобрести подобное лекарство, даже по цене себестоимости, ибо... Последняя приближалась к немалой плате за услуги целителей, а травяные снадобья по рецептам моей бабушки, хоть и были весьма действенны, в эффективности всё же проигрывали магии, у которой практически никогда не случалось осечек. Я следовала за пожилым владельцем аптеки и мысленно потирала руки. «Это же сколько всего я смогу приготовить из редких травок, если удастся приобрести их по выгодной цене?» вспоминала рецепты из бабушкиных книг. «Представляю, как многим клиентам я теперь смогу помочь. Осталось только самой ещё умудриться выжить и благополучно вернуться домой. Радужная мечта омрачала лишь ненужная магия, что так не кстати проснулась во мне. С ней ещё придётся что-то решать, просто так его светлость меня ни за что не отпустит» но этот вопрос я решила отложить до своего возвращения. «Вот мы и пришли», — торжественно объявил господин Элит, чем выдернул меня из размышлений. Потом его глаза загорелись желтым, он легко дотронулся толстым пальцем до моих губ, и я почувствовала, что не могу издать ни звука. Губы и язык онемели, и мне оставалось лишь дико вращать глазами от растерянности и возмущения, что я и делала а от собственной немощи и тишины, которая всё ещё сопровождала, сделалась жуткой. Я не понимала, что происходит и зачем пожилому господину нужно лишать меня дара речи. Что это ещё за внеплановый эксперимент? Или целитель таким странным образом хочет помочь мне с отравлением?» Старик тем временем прикоснулся к моему виску, и мое сознание накрыло темнотой.